Продания от моего частичного воскрешения были невыносимы. Кровообращение в сжатом смирительной рубашкой теле совершалось со страшной болью. Я ничего не могу нащупать. Он умер. Он убрал пальцы с моей шеи и его сменил доктор Джексон. Вы не умеете щупать пульс на шее. Вот тут. Коснитесь своими пальцами, где сейчас мои... Нащупали. Так я и думал. Сердце бьется, но очень слабо. Прошли всего сутки. А раньше он не впадал в такое состояние. Похоже, надо мной собрался целый консилиум. Я услышал, как капитану Джейми ответил голос тюремного старосты Элла Хэтчинса. Притворяется он. Можете быть уверены? Не знаю. если пульс человека так слаб, что требуется специалист, чтобы его отыскать? Пустяки. Я тоже провел не один час в смирительной рубашке. И я заставлял вас развязать меня, потому что вы были уверены, что я умираю. А я едва удерживался, чтобы не рассмеяться вам в лицо. А что вы думаете, доктор? Говорю вам, что деятельность сердца превосходна. Без сомнения, оно бьется слабо. Но это ведь и следовало ожидать. Я думаю, Хатчин справ. Он притворяется. Своим большим пальцем он поднял мое веко, отчего я открыл и другой глаз и посмотрел на людей, склонившихся надо мной. «Что я вам говорю?» И тогда, хотя мне казалось, что от этих усилий треснет мое лицо, я собрал всю свою силу воли и улыбнулся. Доктор Джексон поднес к моим губам воду. Я жадно напился. Ведь я уже целые сутки пролежал с пеленатой. «Стендинг! Вы хотите хлеба?» У меня не было сил отвечать. Я покачал головой и закрыл глаза, давая понять, что их присутствие меня утомило. В моем мозгу проносились яркие воспоминания о только что совершенном путешествии во времени. Я вспомнил что Филиппа ждет Сен-Мора в большом зале, и мне захотелось вновь вернуться к тому дню и ночи, которые я провел в средневековой Франции. Я торопился уйти. Но голос Азартона удержал меня. Вы ни на что не жалуетесь. Теперь я боялся лишь одного что они развяжут меня, и я не смогу продолжить путешествие по своим прошлым жизням. Поэтому мой ответ вовсе не был браватой. «Спасибо, Орден. Вы не могли бы потуже затянуть мою рубашку. Она слишком просторна». Хэтчинс дурак и ничего не понимает в смирительных рубахах.